Глава 3. Гимн Света не помнил своей смерти. Однако жрецы говорили, что его смерть была впечатляющей, благородной, великой, героической. Для возвращения нужно умереть так, чтобы воплотить одну из великих человеческих добродетелей. Вот почему радужные тона -то возвращали людей. Те становились богами и служили примером для живых. Каждый бог был неким воплощением-идеалом олицетворяющего то героическое качество, которое он проявил в момент смерти. Сам гимн света погиб, проявив высшую отвагу. По крайней мере, так говорили жрецы. Гимн не помнил ничего из своей жизни до того, как стал богом. Он тихо застонал, пробуждаясь от тяжелого сна. Перевернулся, чувствуя слабость тела, и сел на огромной кровати. В мозгу продолжали роиться видения и воспоминания. Гимн потряс головой, стараясь отогнать пелену сна. Вошли слуги, готовые безропотно исполнить любую прихоть своего бога. Он был одним из младших божеств, поскольку был возвращен лишь пять лет назад. При дворе насчитывалось около двадцати богов. Многие из них, куда более значимые, лучше разбирались в политике, чем гимн света. И над всеми царился Зеброн, король-бог Холандрена. Несмотря на молодость, гимн владел огромным дворцом и спал в покоях, задрапированных яркими желтыми и красными шелками. Во дворце были десятки покоев, обставленных, украшенных по вкусу хозяином. Сотни слуг и жрецов следили за его нуждами, хотел он того или нет. «И все это потому, — подумал он, вставая, — что я не могу умереть нормально». Поднявшись, гимн почувствовал легкое головокружение. Сегодня день насыщения, и ему будет недоставать сил, пока он не поест. Слуги принесли сверкающие красные золотом одеяния, и как только они вошли в поле его ауры, их кожа, волосы, одежды и украшения вспыхнули ярчайшими красками. Эти оттенки были насыщеннее, чем любые красители. Таково действие присущие ему биохромы. Его дыхание хватит, чтобы наполнить тысячу людей, но он не видел в нем прокум. Гимн не мог оживлять его помощью ни предметы, ни тела мертвых. Он был Богом, а не пробуждающим. Он не мог передать или хотя бы одолжить свое божественное дыхание. Точнее, мог передать только один раз. И это бы его убило. Слуги продолжали исполнять свои обязанности, облекая его великолепной одеждой. Широкоплечий Гимн Света возвышался над присутствующими более чем на полголовы. Ведя праздный образ жизни, он не заслуживал такого телосложения. «Вы хорошо спали, ваша милость?» — прозвучал голос. Гимн обернулся. Ларимар, его верховный жрец, был высоким дородным мужчиной в очках, со сдержанными манерами. На нем было красное золотым мантия широкими рукавами, а в руках он держал толстую книгу. И мантии книга вспыхнули яркими цветами, попав фауру гимна света. — Превосходно спал, Тушкан! — зевнул гимн. — Ночь, как всегда, полна кошмаров и загадочных снов. — Потрясающе освежает! Жрец поднял бровь. — Тушкан? — Да, — подтвердил гимн. — Я решил дать тебе новое прозвище. — Тушкан! — Подходит тебе. Ты всегда бегаешь, всюду суешь свой нос, как этот зверек. — Это честь для меня, ваша милость! — ответил Ларимар, устраиваясь на стуле. Во цвета, подумал Гим. Его вообще хоть что-нибудь может вывести из себя. Ларимар открыл книгу. Можно начинать, если нужно, ответил Гим. Слуги как раз закончили завязывать ленты, застегивать пряжки, расправлять шелка. Они поклонились и отошли к стене. Ларимар приготовил перо. Итак, что вы помните из сновидений? О, знаешь. Гим Света плюхнулся на один из диванов и потянулся. И чего особенно важного!» Ларимар недовольно поджал губы. Другие слуги стали вносить в комнату разнообразные блюда. Обычная человеческая еда. На самом деле Гим, как и все возвращенные, не нуждался в такой пище. Она не давала ему сил и не прогоняла усталость. Это была всего лишь его прихоть. Вскоре он насытится кое-чем более божественным. И получит достаточно сил, чтобы прожить еще неделю. Пожалуйста, попробуйте вспомнить сны, ваша милость, вежливо, но твердо попросил Ларимар. Неважно, насколько незначительными они кажутся. Вздохнув, Гим перевел взгляд на потолок, украшенный фреской, на которой были изображены три поля, окруженные каменными стенами, и видение одного из его предшественников. Он закрыл глаза, стараясь сосредоточиться. «Я шел по пляжу», — сказал он. «Корабль отплывал без меня, и я не знаю, куда он направлялся». Пирола Римара забегала по бумаге. Вероятно, он увидел в этом воспоминании множество знаков. «Там были цвета?» — спросил жрец. «Красный парус корабля», — ответил гимн. «Бурый песок, зеленые деревья». Океан почему-то казался красным, как и корабль. Ларимар быстро записывал. Он всегда волновался, когда его бог вспоминал цвета. Гимн света открыл глаза и уставился на ярко расписанный потолок. Затем лениво потянулся и взял несколько вишен с тарелки в руках слуги. Зачем вообще забивать другим голову своими снами? Но даже считая предсказания глупостью, Гимн не имел права жаловаться. Ему очень повезло. У него была божественная биохроматическая аура, телосложение, какому позавидовал бы любой мужчина, а роскоши хватало на десяток королей. Именно ему из всех людей мира не стоило жаловаться. Просто, вероятно, он был единственным богом в мире, который не верил в свою божественность. — А еще что-нибудь было во сне, ваша милость? — спросил Ларимар, поднимая взгляд от книги. — Там был ты. Тушкан. Тот помедлил и чуть побледнел. Я? Гим кивнул. Ты извинился за то, что все время мне докучаешь и отвлекаешь от распутства? Затем принес большую бутыль вина? И станцевал? Весьма неплохо, должен сказать. Ларимар посмотрел на него в упор. Гимн вздохнул. Нет, больше никого не было. Просто корабль. И то, словно в тумане. Жрец встал. Жестом велел слугам отойти. И те переместились в глубины комнаты, готовые мгновенно поднести орехи, вино и фрукты. «Можем ли мы перейти к следующей обязанности, ваша милость?» – спросил Ларимар. Гим света испустил вздох и устало поднялся. Мигом подбежал слуга. Когда Гим садился, одна из пряжек расстегнулась, и ее надо было поправить. Гим двинулся за Ларимаром, возвышаясь над ним почти на фут. Однако мебель и двери были рассчитаны на рост бога. Так что несуразным здесь казались слуги и жрецы. Бог и жрец шли из комнаты в комнату, не пользуясь коридорами. Коридоры предназначались для слуг и тянулись по периметру внешних стен здания. Гим ступал по роскошным коврам из северных стран. Шествовал мимо прекрасной керамики, привезенной из-за внутреннего моря. В каждой комнате висели картины и каллиграфически начертанные стихи. творения лучших художников Холландрена. В самом центре дворца находилась маленькая квадратная комната, расцветка которой не совпадала с привычным красно-золотым оформлением остальных помещений. Здесь преобладали густые тона. Синий, зеленый и кроваво-красный. Это были истинные цвета, идеальную чистоту которых могли различить только достигшие третьего возвышения. Когда гимн вошел в комнату, цвета налились жизнью. Стали ярче, насыщеннее но все же не утратили своей густоты. Бордовый стал более ярким, синий — более глубоким, темный, но сочный, контраст, который могло дать лишь дыхание. В центре комнаты стоял ребенок. «Почему всегда ребенок?» — подумал Гимн. Ларимар и слуги остались позади. Гимн шагнул вперед, и девочка покосилась на пару жрецов красным и золотом. Они ободряюще кивнули, и она перевела взгляд на Гимна Света. «Не волнуйся!» — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал успокаивающе. «Тебе нечего бояться!» И все же девочка дрожала. В голове гимна пронеслось множество наставлений Ларимара, утверждающего, что это не наставление. Богам не читают наставлений. Не нужно бояться возвращенных богов Халандрена. Боги были благословением. Они вели народ, дарили мудрость и предвидели будущее. И для существования им требовалось лишь одно — дыхание. Гимн света медлил, но слабость уже затуманила разум, вызывая головокружение. Тихо обругав себя, он опустился на одно колено и обхватил лицо девочки громадными ладонями. Она схлипнула, но произнесла слова так, как ее учили. Ясно и четко. «Жизнь моя тебе, дыхание мое тебе». Ее дыхание вытекло, заклубившись в воздухе, устремилось по руке гимна. Касание было необходимо, и он втянул его. Слабость исчезла, головокружение прошло. Эти ощущения сменились кристальной ясностью. Он почувствовал себя крепшим, возрожденным, живым. Девочка же потускнела, цвет губ и глаз померк, темные волосы утратили часть блеска, щеки стали бледные. «Это ничего», — подумал он. Большинство людей говорят, что даже не могут понять, что их дыхание ушло. Она будет жить полной жизнью, счастливой жизнью. Ее семью щедро вознаградят за принесенную жертву. А гимн Цвета проживет еще неделю. Его аура не усилилась от поглощенного дыхания. Таково было еще одно различие между возвращенными и пробуждающими. Последних иногда называли низшими искусственно созданными подобиями возвращенных. Гимн умрет, если не получит новое дыхание. За пределами Халандрена многие возвращенные жили лишь 8 дней. Однако, если возвращенному давали по одному дыханию в неделю, он мог жить не старея, а по ночам к нему приходили видения, которые предположительно показывали будущее. Так возник двор богов, в котором боги жили во дворцах, где о них заботились, защищали и, что важнее всего, подпитывали дыханиями. Жрецы поспешили к девочке, чтобы увести ее. «С ней ничего не случилось», — снова сказал себе Гимн. «Вообще ничего». Когда девочка уходила, бог встретился с ней взглядом и не увидел былого огонька в глазах. Она превратилась в тусклую, утратила цвет, стала блеклой, человеком без дыхания. Она никогда не восстановится. Жрецы вывели девочку. Гимн повернулся к Ларимару, стыдясь внезапно наполнившей его энергией. Ну ладно, сказал он. Пойдем посмотрим подношения. Ладимар поднял бровь над очками. Откуда вдруг такое рвение? Я должен давать что-то взамен, подумал Гимна, даже если это нечто бесполезное. Миновав еще несколько красно-золотых комнат, большинство из которых представляли собой квадраты с дверями в каждой стене у восточной стороны дворца, они вошли в длинную узкую комнату, полностью белую, что для Халандрена было необычным. На стенах висели картины и таблички со стихами. Слуги остались снаружи, а Ларимар сопроводил гимнасвета к первой картине. «Итак?» – спросил жрец. Перед ними оказалась пасторальная картина джунглей, со склоненными пальмами и яркими цветами. В садах двора боков росли некоторые из этих растений, и поэтому Гимн их узнал. Сам он никогда не бывал в джунглях, по крайней мере, в этой жизни. «Картина хороша», — сказал он, — «но не в моем вкусе. Заставляет меня думать о внешнем мире». «Хочется там побывать?» Ларимар вопросительно поглядел на него. «Что?» — спросил Гимн. «Иногда двор надоедает». «В джунглях не подают вино, ваша милость». Я бы и сам мог его приготовить из чего-нибудь. Не сомневаюсь, ответил Ларимар, кивнув одному из помощников в смежном помещении. Младший жрец записал то, что гимн сказал о картине. Это было подношение богатого просителя, искавшего благословения гимносвета. Вероятно, ему нужно набраться храбрости, чтобы сделать предложение руки и сердца, или же он купец, намеревающийся заключить рискованную сделку. Жрецы истолкуют мнение Бога о картине и сообщат просителю предсказание, благоприятное или нет, вместе с точными словами гимна. В любом случае, само подношение картины обеспечит просителю некоторую долю удачи. Предположительно. Гимн отошел от картины. К ней поспешил младший жрец и снял холст со стены. Скорее всего, проситель не сам написал ее, а заказал художнику. Чем лучше картина, тем более благоприятный отзыв даст Бог. Похоже, будущее человека зависело от того, сколько он мог заплатить художнику. Не стоит быть таким циничным. Подумал Гимн. Не будь этой традиции, я бы умер 5 лет назад. Он действительно умер 5 лет назад, хотя до сих пор не знал, что его убило. Правда ли его смерть была героической? Может быть, никому не разрешалось говорить о его прошлой жизни, чтобы никто не узнал о том, что Гимн Света, смелый, на самом деле умер от желудочных колик. Мимо прошмыгнул младший жрец, уносивший картину с джунглями. Ее сожгут. Такие подношения создавались для конкретного Бога, и только ему и некоторым его жрецам дозволялось на них смотреть. Гим перешел к следующему произведению искусства: перед ним висело стихотворение, начертанное художественным письмом. Когда Гим приблизился цветные точки, вспыхнули. Холандренское художественное письмо было особой письменностью, основанной не на форме, а на цвете. Каждая цветная точка отражала отдельный звук в языке Холандрена. Комбинации из двух точек разных цветов составляли алфавит, который стал бы кошмаром для дальтоника. Не всякий, страдающий этим недугом, решался признаться в нем. По крайней мере, так слышал гимн. Иногда он размышлял, знают ли жрецы, как часто их боги сплетничают о внешнем мире. Стихотворение вышло не очень хорошим. Его явно сочинил простолюдин, который заплатил кому-то за переход в художественное письмо. Простые точки были тому подтверждением. Поэты пользовались более сложными символами, непрерывными линиями, плавно меняющими цвет, или яркими глифами, слагавшими изображение. Используя символы, способные изменять контуры, не теряя значения, можно сделать очень многое. Правильное расположение цветов было тонким искусством. Чтобы достичь в нем совершенства, требовалось возвышение не ниже третьего, На этом уровне человек обретал способность идеально воспринимать оттенки цвета, подобно тому, как получал абсолютный слух на втором возвышении. Возвращенные обретали пятое. Гимн не знал, как можно жить без способности мгновенно распознавать точные тона цвета и звуком. Он даже мог отличить идеально красный цвет от того, который смешался с одной каплей белого. Он дал стихотворению как можно более хороший отзыв, хотя обычно, глядя на подношение, стремился говорить откровенно. Он читал это своим долгом. По какой-то причине долг оказался у него среди тех ценностей, к которым он относился серьезно. Они двинулись дальше по галерее, и Гин продолжил оценивать различные картины и стихотворения. Сегодня стена была на удивление плотно увешана подношениями. Неужели он пропустил праздник или какое-то знаменательное событие? К концу осмотра он уже устал от лицезрения живописи. Хотя его насытившееся дыханием ребенка тело оставалось по-прежнему сильным и полным жизни. У последней картины он остановился. Это было абстрактное полотно. Такой стиль в последнее время становился все более популярным. Особенно среди предполагаемых ему подношений. После того, как он однажды одобрил подобные работы, из чувства противоречия он чуть было не отозвался об этой картине плохо, Как говорили некоторые боги, не помешает заставить жрецов гадать насчет того, что может понравиться их богам. Гимн подозревал, что остальные давали отзыв куда более расчетливо, намеренно добавляя неоднозначности. Гимну не хватало терпения на такие ухищрения, особенно когда все, похоже, ожидали от него честности. И он решил, что следует уделить этой картине больше внимания. Холст был покрыт толстым слоем краски. Каждый дюйм закрашен крупными широкими мазками кисти. Преобладал темно-красный, почти багровый. И Гим мгновенно понял, что это красный с небольшим добавлением синего и черного. Разноцветные мазки накладывались друг на друга, создавая постепенный переход света. Похоже на... волны. Гим нахмурился. Если смотреть под определенным углом, это было похоже на море. А там в центре не корабль ли? Снова мелькнули неясные образы из сна. Красное море, уходящий под парусом корабль. Померещилось, — сказал он себе, а вслух произнес. — Удачное сочетание цветов, приятные линии. Эта картина умиротворяет, но в ней есть напряжение. Я одобряю. Похоже, ответ удовлетворил Ларимара. Он кивнул и, стоящий неподалеку, младший жрец записал слова гимна светом. — На этом, — спросил гимн, — полагаю, все? — Да, ваша милость. «Осталась последняя обязанность», — подумал он. С подношениями было покончено. Пришло время переходить к последнему, наименее привлекательному ежедневному делу — прошениям. «Еще немного потерпеть, и можно заняться чем-нибудь поважнее. Например, вздремнуть». Однако Ларимар повел его не к залу прошений. Он жестом отослал младшего жреца и принялся перелистывать страницы книги на пипитре. «Ну?» — спросил Гимн. «Что, ну, ваша милость?» «Прошение». Ларимар покачал головой. «Сегодня у вас не будет прошения, ваша милость. Помните?» «Нет, у меня есть ты, чтобы помнить о таких вещах». «Что ж», — сказал Ларимар, переворачивая страницу. «Считайте, что вам официально напомнили. Сегодня прошений не будет. Ваши жрецы заняты другим делом». «Другим делом?» — спросил Гимн. «И чем же?» — С почтением преклоняют колени во внутреннем дворе, ваша милость. Сегодня приезжает наша новая королева. Гимн замер. — Надо побольше времени уделять политике. — Сегодня? — Да, ваша милость. Наш повелитель, король-бог, женится. — Как скоро? — Как только она прибудет, ваша милость. — Любопытно, — подумал гимн. — Сизеброн женится. Из всех возвращенных только король-бог мог жениться. Боги были неспособны иметь детей. Разумеется, за исключением короля, у которого никогда не было живого дыхания. Гим всегда находил странным это различие. Ваша милость, сказал Ларимар. Нам потребуется приказа для безжизненных, чтобы расположить на поле за городом войска и достойно встретить королеву. Бог удивленно возрился на него. Мы собираемся на нее напасть? Ларимара садил его строгим взглядом. Гимн хохотнул Незрелый фрукт! Озвучил он один из приказов, которые позволяли контролировать городских безжизненных. Конечно, это был не главный приказ. Эта фраза позволяла управлять безжизненными лишь в мирных ситуациях и переставала действовать через день после первого использования. Гим часто думал, что сложная система приказов для контроля безжизненных слишком уж запутанная. Однако он был одним из четверых богов, владеющих приказами для безжизненных, и потому иногда оказывался действительно важной фигурой. Жрецы принялись тихо обсуждать подготовку. Гим ждал, размышляя о приближающейся свадьбе. Скрестив руки на груди, он прислонился к верному косяку. — Тушкан! — позвал он. — Да, ваша милость. — У меня была жена? — В смысле, до того, как я умер. Ларимар замялся. «Вы знаете, что я не могу говорить о вашей жизни до возвращения». Гимн света. «Знание о прошлом не принесет добра». Гимн запрокинул голову и, коснувшись затылком стены, перевел взгляд на белый потолок. «Иногда я вспоминаю лицо». Тихо сказал он. «Прекрасное юное лицо. Думаю, это могла быть она». Шрецы зашептались. «Чарующий блеск каштановых волос», — продолжил гимн. «Алые губы на три оттенка меньше седьмой гармоники. Такие сочные, смуглая кожа». Подбежал жрец с красной книгой, и Ларимар принялся лихорадочно записывать. Он не спрашивал у гимна дополнительных подробностей, а просто фиксировал слова, льющиеся из уст бога. Гимн замолчал, отвернувшись от людей и их писанины. «Какая теперь разница?» Подумал он, «та жизнь прошла, взамен я стал богом. Что бы я ни думал о самой религии, привилегии она дает неплохие». Он пошел прочь, провождаемый свитой и младших жрецов, которых позаботятся о его нуждах. С подношениями покончено. Сны записаны, прошения отменены. Наконец, Гимн мог заняться личными делами. Вместо того, чтобы вернуться в свои покои, он направился на террасу и жестом приказал установить шатер. Если сегодня прибывает новая королева, к ней стоит присмотреться повнимательнее».